Глава 9. Обитель хранителей мира Асковидон Тишина, полный покой и умиротворение стояло в обители хранителей мира Асковидон. Все семеро хранителей были заняты важными делами. В одной из башен располагалось странное помещение, которое обладало необыкновенным свойством. Помещение иногда, казалось, становилось то больше, вдруг пространство сужалось до невероятно крошечных размеров. Такой эффект давала пространственная магия, которой были пропитаны мириады фолиантов, хранившихся в этом помещении. Нет, это была не библиотека обители. Это была комната, где хранители держали в строжайшем секрете записи своих видений будущего мира. Обитель построили вместе, где билось сердце мира. Магический источник. Он являл собой небольшое, но бездонное озеро, красивейшего лазурного цвета, завораживающего любого. В воды озера никто не мог войти без разрешения самого источника. Магия не подпускала к себе любопытствующих, и только истинный хранитель сможет войти в него. Так было сказано в записанных дневниках. Записи начали вестись много тысяч лет тому назад, когда война между эльфами и демонами была прекращена. Заключенный между расами хрупкий мир не давал гарантии, что война не начнется снова. Правители всех королевств отобрали самых одаренных эльфов и демонов с даром предвидения. Дальше свой выбор хранителей сделал сам источник, поставив на виске лазурную магическую печать в виде рунной вязи, которое означало имя Источника — асковидон. Хранителям положено стало охранять мир от всякого зла. Они должны видеть будущее мира, а Источник помогал им сохранять баланс, помогал видеть именно то, что важно для всего мира. Не станет Источника — исчезнет магия. Время шло, раз эльфов претерпело сильные изменения — Благодаря крови демонов дар предвидения менялся, усиливался, и однажды темные и светлые эльфы, выбранные хранителями мира, увидели приход истинного хранителя мира. На бесчастливых полках и полочках, тянущихся вдоль каменных стен, стояли потрепанные, но важные книги, дневники, которые таили в себе все предвидения событий будущего мира и великих мира сего. Дневников было так много, что пересчитать их никто не смог бы, не применив силу магии. По центру странной комнаты находился длинный стол, на котором выстроились стройные стопки магических листов и кожаных переплетов, баночки с магическими чернилами и самые лучшие перья для письма. Только здесь, в этой комнате, хранители записывали свои видения. Каждый дневник был пронумерован годом, датой и именем хранителя — который видел будущее и сделал свою запись. В данный момент в этом помещении, которое меняло размеры, за столом сидела женщина. Она полностью погрузилась в работу, писала свой дневник. Она видела, что у правителя светлых эльфов родится сын, но прежде его супруга родит двух дочерей и одного мертвого ребенка. Женщина была на вид очень юная, но на самом деле... Она была сильной, светлой эльфикой-хранительницей, прожившей уже не одну сотню лет. Одета она была в черные узкие штаны, заправленные в высокие кожаные сапоги и тунику темно-зеленого цвета. Ее огненно-рыжие волосы были заплетены в тугую косу, острые ушки были чуть оттопырены, что являлось редкой особенностью среди эльфов. Веснущатое лицо, вздернутый нос, раскосые зеленые глаза — тонкие, но красивые формы губы, никто бы и никогда не подумал, что эта эльфийка — сильнейшая из хранителей мира. Лишь печать источника говорила о ее силе и мудрости. Ее лицо выражало глубокую сосредоточенность. Алиша, светлая эльфийка, одна из семи хранителей мира, за сто десять лет, которые прошли с той поры, когда ее приняли в обитель, ни разу не пожалела о выбранной судьбе. Она благодарила высшие силы, что именно ее, одной из сотен других претендентов, выбрал источник на место нового хранителя. Шли долгие годы испытаний, но Алиша училась усердно. Спустя много лет она поняла, что нескольких жизней не хватит, чтобы познать всю глубину и суть силы видящей. Пальцы Алиши замерли, она даже не закончила писать предложение. Она нахмурилась и взглянула на запертую дверь. Стены обители были очень толстыми, пропитанными магией и силой самого источника, какие звуки не могли проникнуть ни внутрь, ни наружу. Но Алиша, как, впрочем, и любой хранитель, обладала способностью предчувствовать беду, даже когда само событие еще не случилось, до него еще много-много времени. Алишу захлестнула волна дурного предчувствия. Она очень аккуратно сложила исписанные листы в кожаный переплет, уже подписанные датой начала записи своих видений, и отложила их на край стола. Ни один хранитель не возьмет в руки дневник другого хранителя, пока он находится не на полке. Дневник просто-напросто не дастся в руки другому. «Все будет хорошо. Мы справимся с любой бедой». Подумала про себя Алиша и сдула со лба короткий рыжий локон, выбившийся из косы. Вдруг дверь распахнулась, и Алиша увидела на пороге комнаты взволнованного хранителя. «Армаз, что случилось?» — забеспокоилась Алиша, поднимаясь с кресла. Армаз, седовласый хранитель, который, наверное, уже и сам не знал, сколько ему лет, никогда не выглядел взволнованным и обеспокоенным. Армаз — единственный из их семерки хранитель, который всегда был спокоен и даже каким-то отстраненным. Но не сейчас. «Источник призвал истинного хранителя», — с порога сказал Армас: «Великие силы», — пробормотала она от неожиданной новости. Алише не нужно было объяснять большего, она и так все поняла. «Пойдем, остальные уже ждут в зале совета». В зале советов остальные пятеро хранителей, две женщины и трое мужчин взволнованно перешептывались и строили догадки. Когда лишь и Армаз заняли свои места, Армаз заговорил. «Источник призвал истинного хранителя в наш мир, но никто из нас не предвидел это важное событие. И никто из нас не знает, кто он, мужчина или женщина, совсем дитя, только что родившееся». Или уже взрослая особь, открывшая свою силу. Из этого мира хранитель или изного, эльф, человек или демон мы ничего не знаем. Как вы узнали, что объявился истинный хранитель? Спросила молодая хранительница Армаса. Источник, он изменился, ответил Зармаса за другой хранитель, тоже молодой, прибывший в обитель всего несколько лет тому назад. Алиша кивнула. «Предсказание». Как и другие хранители, она знала про то предсказание об истинном хранителе, но оно было составлено и предвидено так давно и не имело точной даты, когда сие событие произойдет, что все хранители стали считать это предсказание несвершившимся. Иногда так бывает, но не в этот раз. как и было предсказано хранителями, когда магическая сила наших предков была иной, и их видение ясными и истинными. По их предсказанию источник сменит цвет своих вод с лазурного на кроваво-красный. Это и будет знамение для всех нас, что истинный хранитель нашего мира и силы магической вернулся домой». Источник выглядит страшно, Армаз. Кроваво-красный цвет пугает и напоминает кровь. Про истинного хранителя не сказано, что он несет добро. Быть может, он есть само воплощение зла? Хранители закидали Армаса и друг друга вопросами, на которые они хотели немедленно получить ответы, ведь именно от них, от их видений и предсказаний зависит судьба мира Асковидон. Источник сменит цвет своих вод с кроваво-красного на истинный цвет магии только тогда, когда истинный Хранитель войдет в эти воды. Но как нам его найти? Мы должны погрузиться в себя и призвать свои силы, призвать видение. Кто-то из нас увидит. Не станем откладывать это дело на завтра. Приступим сейчас же.